И еще одна вещь, о которой, говоря об Андрее Платонове, нельзя не сказать. В юности я слышал немало рассказов о сталинском времени, и меня всегда поражало. Насколько часто в них попадались слова «весело», «счастливо». Я не понимал, как жившие тогда, будто в Торе платоновским героям, могли говорить о своей вере, о горении искренности, энтузиазме. Ведь чуть ли не в любой семье кто-то был репрессирован. Да и из тех, кто рассказывал, эту участь не миновал, наверное, каждого пятого. И вот они говорили о всеобщем страхе, о том, что и сами, боясь ареста, до рассвета не ложились спать, и тут же о радости, о полноте жизни. И другое не укладывалось у меня в сознании. Откуда у народа, потерявшего миллионы жизней на фронтах Первой мировой войны, народа, столь уставшего, столь изнемокшего в окопах, что в 1917 году он не выдержал и, оставив позиции, толпами побежал в тыл, домой, дальше? Вдруг хватило сил и на яростную гражданскую войну, и на то, чтобы пережить коллективизацию, голод на Украине несмотря на бесконечные расстрелы и лагеря, достала воли, чтобы построить тысячи фабрик, заводов, электростанций, чтобы победить нацистскую Германию и вслед за тем не просто восстановить страну, но так или иначе поставить под свой контроль добрую половину земного шара. Конечно, этот энтузиазм можно было счесть просто неким спасательным кругом, маской, которая направо и налево кричала. «Я свой! Меня не в чем подозревать! Я наш до последней капли крови!» И все же мне кажется, что он был настоящий, неделанный и шел от Федорова, от возвращенной им в русскую жизнь веры, что мы идем туда, куда и должны идти. Это было бесценное чувство, и отказаться от него не был готов никто. Люди были согласны на любое количество жертв, на любое количество невинных, которых убивали рядом с ними, радостно соглашались ничего об этом не знать и не слышать, только бы снова ее, этой веры, не потерять. Судьба Федоровского дара, последних остатков которого хватило и на нас с вами, Трагично и безнадежно. Думаю, что главными адресатами Федоровского послания философии общего дела» были как раз те люди, которые стали героями Андрея Платонова. Они и сделались гребницей, инкубатором всей этой радости, энтузиазма силы. Так они жили, веруя в светлое царство. А потом Сталину удалось отнять то, что они выносили и породили. Вскоре они почти поголовно пошли под нож. А их веру и радость, привив к древу русской империи, он, как свои, использовал еще почти 30 лет. И в основном для зла. Антропология народа Платонова, конечно, не сводится к одному Федорову. Большая часть того, из-за чего он мучается и томится, из-за чего, не задумываясь, идет на смерть, коренится в русской истории и в священном писании, но есть и много другого, о чем хотя бы пунктирно необходимо рассказать. В XIX, в начале XX века, в России даже в ресторанах хорошего уровня по утрам подавали так называемый взвар с противней и сковородок, Из сутков, кастрюль и, бывало, даже старелок, когда заведение закрывалось. Сваливали в один котел мясные остатки и на всю ночь засовывали в печь. Получившееся варево могло поставить на ноги и после самого сурового загула. Страна, которую пишет Андрей Платонов, неостановимо воспроизводит эту рецептуру. В нее тоже, как в котел, вброшено огромное количество самых разных вер и смыслов, идеи представлений о правде, мироздании, сути и назначении человека, словом, всего, что думалось людьми за последние две тысячи лет. Страшным напряжением близящегося конца в этом докипении, разогретом вареве, Сломаны самые прочные барьеры, запреты и перегородки. Никто уже не знает, где его, а где чужое. безо всякого стыда все совокупляется совсем. И то, что в итоге рождается на свет Божий, часто так ужасно, что охватывает дрожь. Как бывает с любым народом в последние времена, те, кого пишет Андрей Платонов, все решительнее отказываются от обычного способа продолжения себя и своего рода. Теперь это больше не страна детей. Их слишком долго вынашивать и выкармливать. Они чересчур легко умирают от голода, холода и болезней. А страна идей. Соответственно, вместо детей заступают тысячные толпы учеников, которые оставили дом, где они родились, выросли, оставили семьи, и, не ведая сомнений, идут за своими пророками и учителями. Это страна философов и мечтателей, которые учат, что, как и в первые дни творения, нет никакой разницы между человеком и животным. Все одинаково мучаются и страдают. В котловане Михаил Медведев, медведь-пролетарий, молотобоец, обладающий звериным классовым чутьем, безошибочно выявляет всех, деревенских кулаков. Больше того, страна, которая и о земле равно, как и о машинах думает, как и о человеке, также их чувствует и понимает в прекрасном и яростном мире. То есть мир родства всего совсем, и даже больше того, не родства, а вслед за вернадским и его учением о ноосфере, народ Платонова убежден, что от верхнего слоя земли до всего того, что на земле и даже воздуха над землей, мы есть единый организм. Вернадский Владимир Иванович 1863-1945 Русский естествоиспытатель и философ, развивший учение о ноосфере, обтекающий земной шар идеальной мыслящей оболочки. Вернацкий обосновал понимание ноосферы как высшей стадии биосферы, связанной с возникновением и развитием человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов на Земле и в околоземном пространстве, изменяя их своей деятельностью. Примечание редактора. Это страна науки и коммунизма, где труд будет необязательным, сугубо добровольным делом, а за всех будет работать одно солнце, Чевенгур, где не только человек, но и животные будут жить вечной жизнью, для чего их наиболее трущиеся, быстро изнашивающиеся части заменят на металлические, пищевод-коровы в Ювенильном море. Но главное – это народ который еще недавно не умел, вдобавок, как сказано, у Иоанна Богослова, не мог надеяться отличить Спасителя от Антихриста и от того, чтобы не погубить свои души, шел на костер, а тут он вдруг разом прозрел, обрел, наконец, истину. Однако счастье платоновских героев редко длится долго, потому что из этого бесконечно привлекательного братства, справедливого и разумного, из возможности самим человеком воскрешать себе подобных, вдруг один за другим начинают вылезать страшные следствия. Если зло обратимо и смерть не вечна, то или сейчас мы убиваем тех, кто нам мешает самым быстрым и легким для народа способом построить земной рай? Греха в этом нет. Позже ничто не помешает нам вернуть отнятое, воскресить погибших для совместной жизни в прекрасных кущах. Похожее дело обстоит и с ноосферой. И тут в убийстве человека человеком нет греха, ведь все мы части одного всемирного организма, в котором ради общего блага вредные, больные клетки умерщвляются и поедаются другими здоровыми и нужными. Создание этого всемирного организма в 1919 году Платонов, по-видимому, считал первоочередной задачей революции. Дело социальной коммунистической революции, пишет он в одной из статей, уничтожить личности и родить их смертью новое, живое, мощное существо – общество, коллектив единый организм земной поверхности, одного борца и с одним кулаком против природы. Платонов, сочинение, страница 132. Этому существу, как и любому другому, чтобы выжить естественно, необходима жесточайшая специализация. Ведь теми клетками, которыми дышишь, трудно бегать, а теми, которыми смотришь на мир, нелегко переваривать пищу. И в статьях Платонова начала 1920-х годов эта тема возникает весьма часто. Так он пишет в русле идей Гастева и Уэлса создание путем целесообразного воспитания строго определенных рабочих типов. С первого вздоха Два ребенка должны жить в разных условиях, соответствующих целям, для которых их предназначает общество. Если один ребенок будет со временем конструктором мостов, а другой — механиком воздушного судна, то и воспитание должно соответствовать этим целям, чтобы механик чувствовал себя в своем специфическом трудовом процессе счастливым, как в рубашке по плечам был в своей полной органической норме, в психофизиологической гармонии с внешней средой. Платонов, сочинение, страница 132. Трудовая нормализация членов общества в их нарочном воспитании, искусственном изменении характеров соответствующим производственным целям общества. Тут надо сказать, что в отличие от прозы, во многих своих статьях Платонов, конечно, и Федоровец и ультракоммунист. Честен он и там, и там, просто в публицистике договариваться ему ни с кем было не надо. В хорошей же прозе бал правит отнюдь не автор, только люди, которых он пишет, имеют там право голоса. Именно на их стороне правда жизни. И тот, кто не готов это признать, кто считает себя вправе диктовать персонажам, что они должны думать и делать, как понимать и окрестную жизнь, и собственную судьбу, тот никогда не напишет правдивой книги. Язык платоновской прозы, наверное, самый искренний и самый независимый свидетель того, какую революцию Платонов ждал и какой с радостью присоединился. Со стороны часто кажется, что в книгах писатель самовластен не только со своими героями, но и всеми словами языка может распоряжаться свободно, ни у кого и ничего не спрашивая. На самом деле нас и тут чуть ли не с держит в немалой строгости. С первого класса школы, наказывая двойками и вызовами родителей, учат грамматике, учат всякого рода ограничениям, связанным с разными литературными стилями, с тем, что речь устная совсем не равна речи письменной. В нас вбивают, что то, что могут сказать одни люди, совсем не обязательно могут сказать другие, и что можно сказать в одних обстоятельствах, Вряд ли уместно в других. Сам, тысячекратно наказанный за пренебрежение этими нормами в школе и при попытке поступления в университет, я сознаю, действенность, жестокость этих запретов более чем ясно. Некоторые из них давно описаны, формализованы и, как уже говорилось выше, попали в учебники, стали их основой. Но есть и такие, что по-прежнему гуляют на свободе. Все же, когда одно слово оказывается рядом с другим, мы, как правило, способны сказать, лепо это или нет. То есть язык состоит из множества пересекающихся словарей. И, думая, говоря, записывая, мы можем употреблять слова лишь одного из них, а отнюдь не всего языка. Из-за этих ограничений количество доступных нам слов в каждом конкретном случае уменьшается во много раз. И для того, чтобы речь зазвучала свежо, нужен талант или даже гениальность. Эти хорошо поставленные рядом слова мы запоминаем и повторяем друг другу с радостью. Конечно, литературные и языковые нормы тоже меняются, но в общем они куда консервативнее жизни. В любом обществе они один из оплотов стабильности. Разумеется, большевики, придя к власти, стремились упрочить свои права и привилегии. Для этого наряду с захватом мостов, банков и телеграфа необходимо было создать отдельный язык. Первую внешнюю границу между собой и остальным миром способ Раньше любых мандатов, удостоверений и пропусков распознать, кто свой, а кто враг. Чужой. В этом новом языке языке народа Андрея Платонова благон возник лишь вчера. Слова еще не были обкатаны. Им еще не успели сделать макияж, подкрасить их и подмалевать, подобрать суффиксы, префиксы и окончания так, чтобы они хоть издали выглядели родными. Им еще не успели объяснить, что в том языке, в который они попали. Им хотя бы из вежливости стоит склоняться перед старыми коренными словами. И вот, попав в чужой монастырь, они не по злобе, а по незнанию его устава, не умея ни к чему приноровиться, ни с чем согласоваться, ломают, разрушают нормы и правила. Считается, что именно широкое использование этих непрошедших огранку по-чужому звучащих слов делает прозу Платонова столь непохожей на прозу его современников. Мне, однако, кажется, что две другие вещи играют большую роль. Во-первых, Платонов без какого-либо страха Ставит рядом слова из очень далеких словарей. Язык один. Новоязом тут и не пахнет. Просто мы не привыкли, что одними и теми же словами можно говорить о самом тонком, эфемерном, о страдании в человеческой души и таком грубом, материальном, как функционирование всякого рода машин и механизмов. Корень возможностей. Естественности подобной речи, как уже говорилось выше, в убеждении Платонова, что нет границы между человеком и зверем, и между живым и неживым тоже нет. Все, что движется и работает, все живое, и смело может обращаться к Господу. И, по-моему, главное, что рвет грамматику в платоновских текстах. 1917 год. Время, смыслов и вер. Их напряжение, плотность и сделали платоновскую фразу. Смыслы не только смяли друг друга, они разрушили и этикет, который раньше существовал между словами. Их концентрация была такой, что они, даже не заметив, походя, вообще изничтожили литературу, как изящную словесность. Уничтожили правила и законы, по которым литература жила. Платоновская проза скорее сродни проповеди, причем не простой, а той, с какой обращается к людям в последние времена. Отсюда же, кстати, целомудренность, аскезы его героев. В обычной прозе необходимы пустоты и воздух, много воздуха, иначе задохнутся сами слова. У Платонова же фраза «вся», целиком состоит из надежд и упований. Она буквально захлебывается ими, потому что ждать осталось самую малость. А столько важного, решающего, надо сказать, чтобы помочь спастись всем, кого еще можно спасти. Я прочитал «Котлован» еще в школе. Но и тогда, и сейчас по прошествии сорока лет. Не думаю, что кроме него и Чевенгура написаны книги, после которых было бы яснее, что коммунизм даже в самой чистой, самой детской и наивной своей ополочке ведет во зло. Власть понимала это не хуже меня. И лишь при последнем издыхании, потеряв интерес к жизни, дала санкцию на публикацию обеих вещей. В то же время, перечитывая его книги, я не могу отделаться от мысли, что Платонов был, не знаю, как точнее сказать, то ли пророком всей этой широченной волны нового понимания мира, понимания того, что хорошо, а что плохо, и как в этом мире надо жить, чтобы быть угодным Богу, то ли первым настоящим человеком нового мира. Его биография иногда кажется искусственной. Настолько она точная иллюстрация представлений об идеальном советском человеке и об идеальном пролетарском писателе. Происхождение рабочее. Сын железнодорожного мастера. Интересы и занятия, помимо литературной работы, Классический взгляд 1920-х годов, что актриса первую половину дня должна проводить за ткацким станком, а уже вечером идти играть в театре. Рабочий в депо. Инженер-миллиоратор, занимающийся и рытьем колодцев, и изобретением новых способов бурения земли. Инженер-землеустроитель, разработчик новых гидро- и паровых турбин. Понимаете, такое ощущение, что Платонов был некой санкцией, некой возможностью и правом всего советского строя на жизнь. Похоже, во всем том народном движении, которое в 1917 году свергло монархию, был огромный запас внутренней правды. Революция была задумана в мечтах и осуществляемо для исполнения самых никогда не сбывшихся вещей. Платонов записные книжки, материалы биографии, Москва, Имли Ран, 2000 год, страница 171. Потом, при большевиках, этот запас стал стремительно и безжалостно растрачиваться. И вот время, когда Платонов и советская власть разошлись, это, по-моему, очень точная дата того, когда последняя правда в советской власти кончилась. Как мы знаем, к их разводу власть отнеслась спокойно, а для Платонова это была невозможная трагедия. И он еще долго пытался себя убедить, обмануть, что правда есть, что она не вся ушла. Как мне охота художественно писать, ясно, чувственно, классово верно? Платонов. Записные книжки. Материалы к биографии. Москва. и Млиран, 2000 год. Страница 64. Финал и для самого Платонова, и для его народа был безнадежен. Правды в советской власти давно уже не было ни на грош. И сломленный Платонов заключал, если бы мой брат Митя или Надя через 21 год после своей смерти вышли из могилы подростками, как они умерли, и посмотрели бы на меня, что со мной сталось? Я стал уродом изувеченным и внешне, и внутренне. — Андрюша, разве это ты? — Это я. Я прожил жизнь. Платонов записные книжки, страница 229 -я.